Сыщик Вит и дело об убийстве древней египетской мумии, или глава 10», в которой в анатомическом театре происходят странные события. Что за ними кроется? Действие ли это обычного древнеегипетского проклятия или преступление криминального гения? Кто сможет ответить на этот вопрос? Кто, кроме сыщика Вита? Шторы на окнах в городских квартирах графа Мюнчинского были подняты. Яркий свет прекрасного солнечного утра заливал высявшийся в центре роскошная гостиная легендарный шахматный автоматон фон Кемпелена. Снаружи машина выглядела как письменный стол, за которым восседал деревянный осман. Собственно не осман, а половинка османа, поскольку это была лишь верхняя часть фигуры бюст, одетый в атаманский халат и тюрбан. Были видны внутренности механизма. Гермельцель. Нынешний владелец машины специально для этого снял несколько щ и т к о в стурка и распахнул дверцы впереди и позади стола. Конструкция просматривалась насквозь. Любой мог убедиться, что д а н н о е устройство лишь смешение медных шестерен, пружин, тросов и рычагов. Через просветы в механизме были видны даже полы халата аттамана на противоположной стороне. Они колыхались под легким сквознячком, струившимся из распахнутых окон. Для начала позвольте р а з о к сыграть мне, воскликнул граф Мюнчинский с наслаждением, купаясь в лучах славы. Как никак, именно мне первому удалось заполучить в свой салон легендарную машину. Я не великий шахматист, но не могу же я не попробовать. Публика вежливо зааплодировала, до да г е р о т и п и с т ы уткнулись в свой аппарат, х р о н и к е р ы что-то застрочили в записных книжках. Гермельцель затворил дверцы на столе автоматона и поставил на турко снятые щитки. И стопник Фирс, стоявший здесь же в толпе зрителей, х мыкнул: не будь это фокусом таинственность не понадобилась бы. Зачем закрывать внутренности машины? Сыскной надзиратель Львит не слышал его. Впрочем, сыщика не слушал. Он беспрестанно, даже нервически оглядывался, будто разыскивал кого-то. Я пересчитал слуг Герамельцеля, продолжал впустую сотрясать воздух и стопник. Я вижу пять, но Дворецкий говорит, что их было шесть. м ё н ч и н с к и й пододвинул к столу кресло и уселся напротив механического противника. Хозяин автоматона с видимым трудом стал специальным рычагом заводить пружину. Кто-то тронул Вейта за рукав. Сыщик обернулся и обмер. Перед ним стояла Ветрана Петровна, обворожительная, как всегда. Голова детектива в м и г о п у с т е л а в ушах зашумела, сердце сжатое невыразимым щемящим чувством лихорадочно забилось. В новом ярко-синем платье для дневных выходов с чудесными золотыми кудрями, уложенными в модный прямой пробор, сияющими чистыми голубыми глазами молодая графиня была чудесна. Элегантность и изысканность в сочетании с юным изяществом создавали вокруг нее неодолимый магнетизм, неодолимый в буквальном смысле этого слова. Противостоять этой красоте было невозможно. Вы хотели меня видеть? Тихо спросила девушка, косясь на графиню мать свою бабушку. Старуха вроде смотрела в другую сторону, но кто знает? Да, я искал вас, прошептал вид. Простите, что явился без приглашения. Держать это в себе я больше не могу. Гермельцель как раз в этот момент передвинул пусковую рукоять. Автоматон загудел, заужжал, ж защелкал. Деревянный турок повернул голову, будто всматриваясь нарисованными глазами в сидящего напротив него графа Мюнчинского. Затем загадочный аппарат поднял в приветствии правую руку. Движения его были механическими, не живыми. именно такими, какие ожидаешь от натягивающихся тросов и перемещающихся рычагов, собравшиеся восторженно захали, а голова и рука аппарата вернулись в свое прежнее положение и машина замерла, шумы, исходившие из ее внутренности, стихли. граф м о н ч и н с к и й улыбнулся своим гостям и сделал первый ход. автоматон сразу же вновь зажужжал. Его рука приподнялась, передвинулась к нужному полю, слегка сдвинулась вниз. Деревянные пальцы сомкнулись на пешке и переместили ее на встречу фигурке противника. Публика изумленно зашушукалась. Было н е в е р о я т н ы м смотреть на то, как скопище шестеренок совершает столь осмысленные действия. Что-то случилось? Тем временем спрашивала где-то в толпе у дедуктивиста Ветрана Петровна. Вы примчались столь внезапно? Нет, ничего не случилось, горячо воскликнул полкиддуктивист. е То есть, то есть, да. Сыщик взял прохладную ладонь юной графини в свои разгоряченные руки. Лицо в и т а з а л и в а л а пунцово краска. Ветрана Петровна секунду всматривалась в его глаза, а потом и сама покраснела. Я, пробормотал Ранислав Вакулович. Я лишь хотел сказать, я. Он искал слова и не находил их. Договорите да же, прошептала Ветрана Петровна. Ранислав Вакулович прерывисто вздохнул и выпалил, будто н ы р н у л в прорубь: "Я люблю вас, составьте моё счастье". Дыхание барышни с б и л о с ь она смотрела на Вита, и грудь её взволнованно находила вверх вниз. Чудно, прошептала она. Вы целовали меня, и я позволяла вам это. Вы обнимали меня, и я не сопротивлялась. Вы, вы не смеете, не н а д е я т ь с я Она закусила губку. Нет, вы не смеете сомневаться. Ветрана Петровна прерывисто вдохнула и едва слышно добавила: Я тоже люблю вас. Вид застыл не в силах ни шевельнуться, ни издать звука. Приходите к ужину, шептала смущённая Ветрана Петровна. Демонстрация а в т о м а т о на будет идти весь день, но к вечеру гости разойдутся. Тогда вы сможете просить у отца моей руки. О, ветрана! – вскричал Вит, сжимая ладонь девушки, возможно, слишком сильно. Барышня бросила на него прощальный взгляд и исчезла в толпе. Детектив остался стоять на том же месте. Он смотрел вслед ей. – Но что? – спросил подходя Фирс. Она согласна. воскликнул сыщик оборачиваясь к помощнику. Поздравляю, буркнул истопник. Ты таки пал под чарами прекрасной полячки. Я тебя на дуэль вызову, вскричал вид в ответ. И не посмотрю, что ты мне не ровня. Как романтично, скептически ответил невозмутимый ф и р с Впрочем, если у меня есть еще несколько минут, то следи за автоматоном. И стопник продемонстрировал в своих руках огромный фолиант, кажется, что-то юридическое. Специально сходил к книжному шкафу. Смотри на аппарат. Вид перевел взгляд на машину. Турок как раз поднял курительную трубку карту, будто затягиваясь несуществующим дымом, положил ее обратно на стол и спустя секунду двинул вперед правую руку. Деревянные пальцы потянулись кладье посреди шахматного поля. И стопник поднял над головой ф о л и а н т с силой швырнул его плашмя на пол. Раздался оглушающий громоподобный стук, будто выстрел. Все вздрогнули, все умолкли, все обернулись. Прошу прощения, воскликнул Фирс, кланяясь. Не понимаю, как это могло случиться. Простите, дамы и господа, отозвался и в и д т Мой помощник будет наказан немедленно. Сыщик повернулся к стопнику и приказал: «Вон отсюда, х о л о п Фирс виновато опущенной головой заковылял к дверям. Вид, воплощение неумолимой немезиды, твердо шагал за ним. Некоторые юные девушки, увидев эту жестокую картину, з а в з д ы х а л и Впрочем, едва Вид и Фирс покинули залу, и за ними закрылась дверь. Вид друзей резко переменился. «Ты заметил?» нетерпеливо воскликнул и стопник. Рука машины вздрогнула и замерла на мгновение. Внутри сидит человек. Ах, брось! Отмахнулся Вид. Кого это волнует? Ты понял? Ветрана любит меня, она сама. Договорить да он не успел. В анатомическом театре раздался крик. Навстречу им вверх по лестнице бежал городовой кутюк. Хорошо, что я вас застал. В стародавние времена, когда семена просвещения давали свои самые первые всходы, городская гильдия хирургов построила специальное место, где можно было наблюдать за вскрытиями трупов. Конечно, исключительно с целью изучения анатомии. Владимир с тех пор разросся, но зловещая черная башня все также возвышалась на крошечной аутопсической площади посреди старого города. Именно к этой башне и подкатил по мощеной н камнем мостовой паровой экипаж дедуктивиста Вита. Отсюда мумия и пропала! – вскочил с пассажирского дивана Кутюк. На встречу вновь прибывшим бежал профессор Луи Бланки, декан факультета археологических и иных раскопок. Был он в расстроенных и даже несколько взвинченных чувствах. Какое счастье, что вы смогли так быстро приехать, м а с ь е инспектор! задыхаясь кричал Бланки, господин следователь по-французски. Несмотря на десятилетия, проведенные за пределами Франции, профессор так и не смог окончательно избавиться от акцента. Сам ученый был высокого мнения о своих лингвистических талантах и даже стал в последнее время настаивать, чтобы его звали Луи Яковлевичем, рассудив, что имя его отца Жак должно означать Яков. Как ваши ящеры? Вежливо поинтересовался Вит в свою очередь, выбираясь на мостовую. Я читал вашу статью в «Пружинках». Вы что-то такое разглядели в своих доисторических гадах и теперь утверждаете, будто человек, сам человек, не был сотворен, а развился и развился не из глины. Я далеко не единственный, кто пришел к такому выводу. Вспыхнул Бланки, приняв слова Вита за колкость. И далеко не первый. в с м о т р и т с ь вы в череп недавно найденного существа, которое было наполовину обезьяной и наполовину человеком, вы бы не спорили. Вы о раскопках в ущелье неандерталь близ Дюссельдорфа? примерительно спросил Вит. Так вы об этом наслышаны? удивился Луи Яковлевич. Его гнев начал у л е т у ч и в а т ь с я А я решил было, что вы стали религиозны. Боже упаси! вскричал детектив. Великолепно, взревел профессор. Пойдемте. Он схватил Вейта за руку и потащил прочь к одному из в и д н е в ш и х с я в отдалении зданий университета. Я покажу вам зуб. Да, зуб. Его длина, не поверите, как длина руки от кончика п а л ь ц е в до локтя. Значит, весь зверь был размером по крайней мере с дом. Господа, вскрикнул Кутюк, никак не ожидавший, что вызвавший полицию человек. И прибывший на место преступления сыщик вдруг пойдут прочь. У нас преступление в анатомическом театре. Ученый продолжал тащить р а н и с л а в а Вакуловича за собой. Представляете, на какую дичь должен был охотиться хищник таких размеров? Фирс бросился к бланки. Пропажа мумии! Скричал он, хватая Луи Яковлевича за локоть. Профессор будто на стену наткнулся. Он посмотрел в сторону здания, к о т о р о м увел в и т а Потом бросил взгляд на анатомическую башню, почесал нос и вздохнул. Да, у нас произошло нечто неприятное. Бланки опять повернул голову туда, где хранился невиданный зуб, вздохнул. Да, о том. Только напомните мне. Вид, уверенный, что кому кому, а профессору никогда и ничего о ящерах не нужно напоминать, вежливо кивнул. А может? Вдруг проговорил ученый с надеждой. Мы быстренько сходим и сразу же назад. Это против правил следствия. Веско произнес к у т ю к и покрутил ус. Да, да, вздохнул Бланки. Конечно, да и там минуткой не обойдешься. Он медленно пошел к анатомическому театру. У того зуба форма долотообразного лезвия, укрепляющие гребни, изгиб внутрь. Лучше вы расскажите мне все это, когда я смогу держать окаменелость в руках, чтобы сразу можно было и рассмотреть. п р е р в а л его вид. Так у вас пропала мумия? Агнедарко, археолог с моего факультета, говорил Бланки, подходя к анатомической башне, проводил раскопки в Египте. Он, знаете ли, весьма многообещающий молодой человек. Я не удивлюсь. Нет, не удивлюсь, если он однажды я в и т миру с к р и ж а л и завета или святой грааль, не библейские фантазии, конечно, а реальные прототипы. Конечно, кивнул вид. Так этот о г н е д а р к о вел раскопки. О да, Близгирга, что в Мухофазе Сахак, он нашел гробницу любимой гиены фараона второй династии, предположительно самого х о р х е т я Психемуи. Что-то около трехтысячного года до нашей эры, улыбнулся Вит. Пришел к власти в две тысячи восемьсот девяностом, поправил его профессор. За четыре с т л е т до постройки первой пирамиды. Бланки схватил Вита за обе руки. Вы понимаете, какая это древность. Даже последние поселения т р и п о л ь я в те времена все еще существовали. Тогда не решилось еще, какие животные станут нашими домашними любимцами. И египтяне держали у себя не только собак и кошек, но и гиен, мангустов и гепардов. Вся группа оказалась у ведущей в башню массивной, обитой бронзовыми листами двери м а р е н о о г о дуба. Луи Яковлевич повис на старинные ручки в форме грифона и с видимым усилием отворил вход. Вид невольно поднял голову вверх, в небо пронзенное черным жезлом ужасающего зиккурата. н а с ы щ и к а с крыши хищно глядели бессмертные горгульи, каждую окружали демоны и химеры, каждая в угрозе скалила острые зубы. Детектив переступил через порог во мрак и подвальный холод вестибюля анатомического театра. Все, решительно все здесь несло на себе и з о б р а ж е н и е вскрытых частей человеческого тела, тонущие в темноте картины в золоченых р а м а х мозаики вальковых. Резьба на покрытых деревом стенах, протравка на бронзовом полу, роспись на потолке. Вид невольно п о ю ж и л с я глядя на раскромсанные грудные клетки, вывернутые животы, распиленные головы, лишённые кожи руки и ноги. Это Кирилл Петрович Эленбоген, директор музея раскопок и находок. Представил Луи Яковлевич одного из стоявших в вестибюле гостей. Я хотел понаблюдать за вскрытием мумий, закивал старик, подходя. Он хромал и на каждом шагу тяжело опирался на трость. Такое событие, но вы, Элен Богин развел руками. Когда я вошел в аудиторию, а у т о п с и ч е с к и й стол оказался пуст. Большинство гостей теперь уже разошлось, но я вот решил задержаться из любопытства, знаете ли. А вот и сам, воскликнул Бланки, указывая на какого-то господина. Долибор Муальдович Агнедарко. Высокий молодой мужчина наклонил голову, одновременно снимая пенсне. Был он несносно загорел, неприлично атлетичен и б е с с о в е с т н о с т р о е н Его мужественное лицо принадлежало к тому типу лиц, которые в одном мгновение повергают любую женщину в смятение. Его сияющая белозубая улыбка ударом копья разрывала дамское сердце, ибо ни одно дамское сердце не обладает защитой против подобного оружия. Одет он был в к о ж а н у ю куртку и кожаные штаны, все потрепанное песками времени и обветренное шквалами опасностей, потрепанное и обветренное как раз в такой степени, которая требуется, чтобы те представительницы слабого пола, которые еще по недоразумению устояли, Окончательно пали. На широком небрежно застегнутом ремне у Огнедарко с одной стороны виднелся п и с т о л ь с другой кинжал, сзади свисал свернутый бич. Приветствую, произнес археолог. И голос у него был тем глубоким с хрипотцой баритоном, который вибрирует в резонанс с женской душой, вибрирует всегда и везде. Я упаковал находки, триста пятнадцать пронумерованных предметов, и отправил их вместе со стальным багажом сюда в Владимир на специально арендованном грузовом корабле, говорил д а л и б о р р а м у а л ь д о в и ч Сам же сел на пассажирский пароход. Увы, наш пароход подвергся нападению пиратов. Подобное все еще случается в той части Средиземного моря, но нам удалось отбиться. Археолог лучезарно улыбнулся. И всем и каждому сразу стало понятно, что это именно он отбился от разбойников. В результате б а г а ж о передил меня на целую неделю. В каком состоянии находятся мои египетские находки я пока не знаю. Надеюсь, ничего не затерялось. Мумия прибыла, как меня уверили в полной сохранности. К чему такая спешка с разматыванием? – перебил его Виц удивлением, поворачиваясь к бланки. Почему бы не дать вашему сотруднику отдохнуть? О, в этом нет необходимости, воскликнул Огнедарку. Дорога домой и была моим отдыхом. х р а н и к е р ы из чутков могли прийти только сегодня. Замявшись, промямлил профессор. К тому же я как-то неосторожно пообещал к следующему номеру пружинок статью по результатам разматывания. Бланки смущенно кашлянул. И еще статью о теории жизненной силы. Вы не можете верить в эту религиозную чушь! п о р а ж е н н о вскрикнул Вид. Какая еще чушь? Немедленно в с п ы л и л Луи Яковлевич. г е т р о г р а д Противник прогресса по французски. Если биологическую клетку умертвить, скажем, убрав от нее кислород, а потом сразу же вернуть этот газ на место? Что помешает клетке продолжить существование? Ведь все структуры, все вещества внутри этого организма все еще находятся на месте. Почему же раньше он функционировал, а теперь нет? Что изменилось, а? Профессор подступил к сыщику вплотную. Ответ лишь один: в момент смерти из клетки улетучилась жизненная энергия. А то, что вы понятия не имеете, что это такое, совсем не означает, что ее нет. признаюсь честно, а шарашено пробормотал вид, от вас я такого не ожидал, это же полный круг обратно к в е р о в а н и я м и предрассудкам, вот еще, возмутился ученый, хорошо, покладисто поднял вверх руки Ранеслав Вакулович, дело не в этом, причем здесь мумия, а при том м о н п у в р е г а н с о н мой бедный мальчик по французски. Что мы планировали во время ее осмотра провести замеры различных физических параметров, ответствовал профессор с подозрением косясь на с ы с к н о г о н а дзирателя. Это нужно для разрабатываемой мною шкалы по измерению жизненной энергии. Но животное мертво, не п о н и м а ю щ е развел руками вид. Его выпотрошили, пропитали всякой гадостью, обмотали бинтами и оставили лежать в подземной камере. Пять тысяч лет, день за днем, пять тысяч лет. Какая там жизненная энергия? Только что вы смеялись над самой теорией, а теперь стали ее знатоком? Забрызгал слюной Бланки. Теперь уже вы разбираетесь лучше ученых, как следует и как не следует изучать этот феномен? Да, да, вы правы, простите. Пробормотал в и ц с вздохом. Хорошо, пусть будет так. Что же случилось? Луи Яковлевич пожевал ч е л ю с т я м и отходя от приступа гнева. Вчера сразу после разговора с Долибором Рамуальдовичем я разослал телеграммы с приглашениями на разматывание, потом приказал перенести гиену из хранилища сюда, в башню, и проследил за укладкой мумии на стол. Бланки развел руками. Вот, собственно, и все. Я, собственно, р у ч н о запер аудиторию. в присутствии сторожа, а сегодня утром при стечении публики открыл и мумии не было, кивнул вид. Да, вздохнул Луи Яковлевич. Ее не было. Я не могу понять, как такое возможно. Я последним закрыл двери, первым ее открыл. Никто не приходил, даже не проходил мимо. Там нет другой двери. Там считайте не от окна, не слишком у з к и е Как гиена могла исчезнуть? Вид подошел к единственной внутренней двери. Служитель в черной мантии, сидевший за установленным еще в средневековье каменным столом, подобрался и вопросительно посмотрел на профессора. Тот успокаивающе кивнул. Детектив подергал за ручку. Дверь даже не ш е л о х н у л а с ь Вы дежурили этой ночью? спросил о сторожа Вид. Сутки, кивнул тот, вновь взглянув на бланки. Как рабочие занесли мумию и ушли, Луи Яковлевич запер дверь в аудиторию, а я закрыл за ним наружную дверь. Всю ночь б ы л о тихо, тихо снаружи, тихо внутри. Вид покачал головой. Зачем кому-то могла понадобиться д р е в н е египетская мумия? – спросил он у Бланки. Сколько она стоит? Не знаю, развел руками учёный. Это же исторический артефакт, а не корова. Определенно на базаре не продашь. Гиена имеет ценность для исследователей, но, во-первых, университет предоставил бы к ней доступ любому учёному. Исследуй. Зачем воровать? Во-вторых, опубликовать результаты изысканий, проведённых на краденном материале, невозможно. Может, какой-нибудь музей в дальней стране? Рано или поздно обнаружилось бы, что экспонат у них ворованный, и тогда такому музею осталось бы только закрыться. Пожал плечами Бланки, а его директору застрелиться. Вид молчал размышляя. Бланки нетерпеливо постучал по стойке костяшками пальцев, потом спохватился, достал из за пазухи громадный бронзовый ключ, вставил его в замок и с о г л у ш и т е л ь н ы м лязгом трижды провернул. Ключ только у вас, спросил в и д И у ректора, откликнулся профессор. Он напрягся и з о всех сил потянув за ручку, тяжеленная дверь отворилась. Если не считать небольшого вестибюля у входа, вся анатомическая башня по сути представляла собой одну единственную аудиторию. з р и т е л ь с к и е места располагались в ней в несколько высоких ярусов по кругу. Все ряды были из потемневшего от времени дуба, все с многовековыми потеками свечного воска, все с потертостями и царапинами, оставшимися после б е с ч с ч е т н ы х поколений посетителей. Дневной свет проникал в аудиторию через узкие стрельчатые окна, почти бойницы. Их в свое время устроили так, чтобы солнечные лучи собирались на массивном мраморном столе, стоявшем на возвышении в центре залы. Стол сиял. а вот все остальное тонуло в сумраке сиял также и ярко освещенный серый предмет лежавший на этом столе вид прыгнул через бронзовый порог аудитории и бросился туда со всей очевидностью на столешнице лежала мумия обмотанная бинтами съежившаяся под действием тысячелетий похожая на большую старую куклу если знать что это тело зверя Можно было угадать в этом бесформенном свертке плотно прижатые к телу лапы и выпуклость головы. Мумия лежала на столе наискосок. Гиена Хорхе т е психему и! возопил Бланки, врываясь внутрь. Витреско развернулся. Не подходить! крикнул он, расставляя в стороны руки. Профессор испуганно замер, потом оглянулся на о г н е д а р к о Археолог стоял у него за спиной и во все глаза смотрел на свою египетскую находку. Ранислав Вакулович сделал несколько осторожных шагов к столу и тронул кончиком пальца сверток. Тот покачнулся и выпуклость головы свесилась с края. Вниз свесилась оторванным отростком, как переломленная зеленая веточка, только на бинтах и удержалась. Что? р а с т е р я н н о пробормотал Бланки: "Мумию убили? Да, шея сломана." Откликнулся Долибор р у м у а л ь д о в и ч К замершим на входе коллегам прихромал Элен Боген. "А это еще откуда?" воскликнул он, вытаращившись на артефакт. "Вот именно!" н е р в н о бросил Бланки. "Что же это, мондю, мой господь по-французски?" Он вдруг пошатнулся от толчка сзади и с удивлением обернулся. Некий невзрачный субъект в котелке уверенно отодвинул его в сторону и протиснулся вперед. Что случилось? Деловито спросил субъект, поднимая блокнот и карандаш. Откуда появилась мумия? А вы еще кто такой? Возмутился Кутюк. Его тяжелая ладонь легла на плечо субъекта. Здесь место преступления. Газета чуткий х р о н и к е р к в и т о с л а в н ы й представился человек немало несмутившись, его карандаш забегал по бумаге. Значит, полиция признает, что было совершено преступление, господин видит, когда ожидается поимка злодея. Позвольте! – вскричала некая дама с таким же блокнотом и таким же карандашом. Она оттолкнула бланки еще дальше в сторону. Журнал "Пружинки" мы приглашены устроителями мероприятия, лишь мы имеем право на материал. И, глядя ядовитым взглядом на субъект, добавила: "Посторонним надлежит удалиться". Именно, загрохотал городовой. Посторонним надлежит удалиться. Он двинулся на репортёра, грозно посверкивая глазами. "Пресса", скрикнул кветославный и неуловимым д в и ж е н и е м обогнул кутюка. Оказавшись в нескольких шагах от аутопсийского стола, каковы текущие версии следствия и как зовут присутствующих? Это свидетели или подозреваемые? Друзья, друзья! воскликнул Вид, подходя. Вы получите самое подробное изложение всех событий. Только прошу, подождите снаружи. Вы слышали его высокоблагородие! Грозный тучей надвинулся на ж у р н а л и с т о в кутюк. В противном случае я вынужден буду вас арестовать. И он звякнул кандалами, висевшими у него на поясе. Сыскной надзиратель приблизился к столу и присел на корточки. На уровне его глаз оказался край столешницы. Помещение обыскивали? спросил дедуктивист, разглядывая с в и с и в ш у ю с я со стола голову мумии. Нет, нервно хмыкнул Бланки. А зачем? Труб ведь не мог встать и уйти куда-нибудь. Исчез, значит, украли. Кутюк, бросил Вит через плечо. Есть в а ш е высокоблагородие, ответил городовой, плотно закрывая за х р а н и к е л м и дверь. Он взбежал по одной из лестниц, рассекавших амфитеатр, и стал осматривать зрительский ряд, то и дело подсвечивая себе серными палочками, пригибаясь, что-то подбирая. Чему-то приглядываясь, ныряя под скамьи. Когда обнаружили пропажу, я, да что там я? Заскрипел Элен Богин. Множество людей ожидало полицию у единственного входа в аудиторию, мимо нас и мышь не проскочила бы, и дверь была заперта на ключ. Как же тут снова могла появиться эта дохлая кошка? Это мумия гиены хорхе ти психемуи. Оне дохлая кошка, зарычал Бланки. Луи Яковлевич вмешался с ы с к н н о й надзиратель. Вы вчера вечером положили тело так, как мы сейчас видим, наискосок? Нет, что вы? вскинулся Бланки. Гиена лежала ровно. Вид посмотрел на мелкие обрывки ткани и нитки, усеивавшие стол вокруг мумии, пригнулся и подобрал несколько таких же с пола. Что-то в артефакте изменилось? – спросил он. Кроме… Он выпрямился. Очевидной части. Ученые осторожно приблизились к столу. Огнедарк он надел на нос Пенсне. Кроме… Бланки издал нервный смешок. Я не вижу особых изменений, но я эту мумию не изучал. д а л и б о р р а м а л ь д е в и ч знает ее гораздо лучше. Голова отделена от тела. отозвался Огнедарку. Но как вы изволили выразиться, это очевидная часть. Наружные б и н т ы н а груди и ж и в о т е надорваны, но не насквозь и без повреждения внутренних слоев. Несколько поверхностных полос полотна действительно были вывернуты, будто изнутри что-то вырвалось. Нужно ее снизу осмотреть, добавил Огнедарку. Он осторожно перевернул мумию. Тут ц е л о с т н о с т ь обмотки нарушена не б ы л а Элен Богин грохнул на стол свою палку, да так, что все от внезапного стука отпрянули. к и р и л л Петрович тяжело оперся обеими руками на столешницу и подобрал с нее несколько обрывков ткани, поднес их к глазам, понюхал. Это от бентов? И положил один из лоскутков в рот, пожевал. Медовая смесь, пальмовое вино. Мерра, Кассия, проговорил он, пожевал еще и выплюнул в ведро под столом. Ну и конечно, Кометь определенно раннее царство. Еще бы, буркнул Бланки. Может, действительно Хорхе т я п с и х е м у и Пожал плечами Кирилл Петрович. Материальные находки в раскопе д а т и р о в к у подтверждают? Вне всяких сомнений. откликнулся Долебор Рамуальдович. Найдены керамические и бронзовые артефакты, а также несколько изделий из железа. Все времен первого фараона второй династии. И я убейте не могу представить себе кого-либо в те времена, для кого могли изготовить мумию гиены, кроме, конечно, самого хорхе те психемуи. Так что, он развел руками. А саркофаг? спросил Элен Богин. Саркофага не было. Тело завернули в полотно, украшенное изображениями д р е в н е египетских богов. Это полотно задокументированное прибыло вместе с остальными находками. Все сходится, задумчиво пробормотал директор музея. Конечно, сходится, буркнул Бланки. Агнедарко завертел головой. Мумию должны были тащить. Это единственное объяснение. тащить передней поверхностью по полу, отсюда надрывы на бинтах. Взгляд археолога уперся в дверь. Вы позволите? спросил он у Вита, продолжая смотреть на единственный выход из аудитории. Сделайте милость, ответил детектив. Агнедарко в один миг оказался у порога, задержался на несколько секунд, осматривая массивные навесные петли. Затем легко и непринужденно вскочил на стену и стал приглядываться к пыли на верхней перекладине. Нет, покачал головой долибор Рамуальдович. Здесь ничего. Он спрыгнул на пол и пригнулся к порогу. Мраморную столешницу перекрещивали канавки, заканчивавшиеся сквозными дырами. Это для тока крови, пояснил Бланки. Понятно. кивнул Вит, а это? Он толкнул один за другим несколько тяжелых бронзовых крюков, подвешенных над столом на свисавших с далекого потолка веревках. Это для подъема частей тела и крупных органов, ответил Луи Яковлевич, чтобы зрителям было лучше видно. Вит отдернул ладони и стал поспешно вытирать ее об одежду. в Стародавние времена, знаете ли. Вся анатомия была весьма наглядной, улыбнулся ученый. Есть еще парочка, профессор указал натерявшийся в вышине потолок. Крючья по необходимости поднимают и опускают вон те м и т р о с а м и Бланки подошел к старинной деревянной стойке, к которой было привязано несколько свешивавшихся сверху веревок. Профессор дернул за ближайшую, и один из крюков над столом закачался. А это для лучшего освещения. Луи Яковлевич повернулся к нескольким начищенным до зеркального блеска огромным медным листам, закрепленным на высоких подставках. Перед ними в старину ставили свечи и направляли свет на т р у п Очень удобно, отозвался Элен Богин, особенно для проведения чернокнижных ритуалов в полночь. Вам виднее, уважаемый Кирилл Петрович, немедленно парировал Бланки. Впрочем, в наше просвещенное время, ухмыльнулся директор музея, глядя на Луи Яковлевича, в и д о в с к и е наставления не возражают против газовых светильников. Вид представил нам мгновение, как эти два старика на посреди ночи пробираются в черную башню, к ним присоединяется сторож в мантии. И втроем они расставляют свечи, снимают бинты с мумии какого-нибудь фараона, устраивают ритуал. Призыв л ю ц и ф е р Хмыкнул Вид. О нет, не путайте эпохи! Загромыхал Хахача Элен Богин. Какой к черту Люцифер? Для древнего Египта больше подходит огромный змей Апоп. Бланки бросил на коллегу рассерженный взгляд и вновь повернулся к сыщику. А это инструменти д е т о р т у р а так сказать, орудия пыток по-итальянски. Продолжил он, указывая под стол на ящик, заполненный пилами, кусачками и клещами. Каждый анатом из покон веков приходит на вскрытие со своим набором инструментов, но казённые орудия всё равно здесь лежат. на всякий случай. Детектив пригнулся и поворошил тяжелые железные приспособления. Все они были покрыты пятнами ржавчины. Удивительно, пробормотал Вид. Он выпрямился и повернулся к в о з и в ш е м у с я среди зрительских мест Кутюку. Что-нибудь нашли? Городовой покачал головой. Продолжайте, кивнул Вид. А мы пока с Ферсом осмотрим место, где мумия находилась до вчерашнего дня. Здание х р а н и л и щ е факультета археологических и иных раскопок располагалось позади анатомического театра на углу аутопсической площади и университетского переулка. Было оно построено, как и все в этой округе, много веков назад. Более поздние архитекторы разнообразили аскетичный вид здания часовой башней, добавили колонны и лепнину, пробили современные окна. но в сооружении все равно проглядывала некая средневековая суровость. Бланки провел группу мимо местного сторожа и сопроводил в египетский отдел, занимавший большую часть первого этажа. Здесь плотненько друг к другу стояли стеллажи до потолка, их полки были забиты множеством коробок и свертков, даже проходы, и без того узкие и тесные, часто оказывались заваленными ящиками, мешками. и совсем не научного вида узлами на всем виднелись казённые номера пол десятка комнат сотни стеллажей т ы с я ч и номеров вон находки из Гирга Луи Яковлевич указал на ящики и тюки сваленные на пол в самой дальней зале места не хватает так что сортировать артефакты пока не начали мумия лежала здесь же А я ведь много раз предлагал передавать находки в мой музей, проворчал Элен Богин. На полу они у нас не лежали бы. Бланки скептически хмыкнул, вид, завертелся на месте, осматриваясь. Умыкнуть гиену было бы куда проще отсюда, а не из аутопсической башни, буркнул он. Одни ваши широкие окна чего стоят? Сколько ч е л о в е к работает в здании? Постоянно несколько десятков, осторожно ответил Бланки. Еще столько же имеют право входа без специального разрешения. Под сотню ч е л о в е к и египетский отдел без отдельного замка покачал головой дедуктивист. Так ведь это все служащие университета? п о сторонних сторож даже на порог не пустит? Неуверенно пробормотал Луи Яковлевич. Помолчал и добавил: "Мы все перестроим". Эй, стукнул палкой Опол Эленбоген. Вы под горячую руку не з а к р о й т е доступ для служителей музея. Бланки досадливо отмахнулся. Вид прошелся между стеллажей и остановился над тюками, прибывшими из Гирга. Я вот подумал, неуверенно пробормотал Луи Яковлевич. Возможно, все дело в моей шкале для измерения жизненной энергии. Она стала причиной кражи. Голова оторвана от туловища. Однозначных результатов я уже получить не смогу. Конечно, есть другие свеженайденные мумии, но мне понадобится время, чтобы их заполучить. Теперь, вероятно, меня с этой шкалой опередят. Вы слышали о д р е в н е египетском проклятии? Вдруг спросил долибор Рамуальдович. Стекла в его п е н с не блеснули. Вы же не верите в эти предрассудки? Возмутился Бланки. После вашей жизненной энергии, уважаемый Луи Яковлевич, пробурчал Элен Богин. Суеверия уже не кажутся таким уж абсурдом. м а р о к о б е с Огрызнулся Бланки, демонстративно отворачиваясь. а б с к у р а н т ответил директор музея и грохнул своей тростью о пол в забитом вещами помещении звук получился глухим в потусторонние силы я не верю встал между спорщиками о г н е д а р к о а вот в тайную секту египетских фанатиков бивших себе в голову какую-нибудь чушь кто знает разматывание гиены вы ведь все равно проведете поинтересовался вид Вы спрашиваете, не боюсь ли я? Долибор р а м у а л ь д о в и ч выпрямился с видом оскорбленного достоинства. Как только график вскрытий в анатомическом театре позволит, публичная демонстрация состоится, не днем позже. Вот именно, вскричал Бланки. Уверен, после сегодняшних событий аудитория будет забита под завязку. Я уже, кстати, сверился с книгой. Театр будет свободен через неделю, целых полдня. Пока, конечно, придется мумию держать здесь. д а л и б о р а Муальдович, вы ведь сможете организовать ее переноску обратно сюда? Само собой, твердо ответил Огнедарку. Вид присел перед одним из тюков и проверил печать. Та была в полной сохранности. А помните ли вы профессор свою статью в «Пружинках» обозеремеда? спросил сыщик, переходя к следующему тюку. О, вы читали? воскликнул Бланки, но это было уже довольно давно. Вы изменили свое мнение? удивленно поднял голову Вид. О нет, конечно нет! вскричал профессор. Вибрисы являются несомненным признаком наличия шерсти, так что мы точно имеем дело с переходным звеном между присмыкающимися и млекопитающими. И Бланки гордо выпрямился. Полностью согласен. Поспешил заверить профессора Вид. Я о другом. Вы писали, что человечество перестало развиваться и вот уже 200 лет топчется на месте. Ах, вы об этом? Расслабился Бланки. Так и есть. А что вы думаете иначе? Я думаю, что в о с й век, на который вы ссылаетесь, был просто исключением. Пожал плечами дедуктивист, исследуя печать на очередном тюке. А потом мы вернулись к нормальной скорости прогресса. н о н с е н с буркнул профессор. Есть прорывы, когда человечество оказывается на совершенно новом научном поле и невероятное вчера вдруг становится возможным сегодня. А есть бесконечное усовершенствование того, что уже существовало вчера, топтание на старом поле. За двести лет мы так и не прорвались на новое. Мы лишь шлифуем и подправляем то, что было открыто или изобретено в девятнадцатом веке. Это очень странно. Может, нового поля просто нет? Хмыкнул Вид. Некуда прорываться. Мы достигли вершины цивилизации. Такое мнение воцарялось в умах людей каждый раз именно накануне очередного прорыва. Пожал плечами Бланки. Мы все знаем о том, как в лесу находить коренья, и б а ц завтра кто-то открыл земледелие. Мы все знаем о том, как разливается Нил, и б а ц кто-то изобрел торговлю. Мы изучили землю до самой последней ее пяди, и б а ц кто-то доплыл до Америки. И только н а ш е с е г о д н я ш н е е мы знаем все, почему-то никак не заканчивается, тянется и тянется. Это нонсенс, это искусственно созданная ситуация. И кто же ее создал? – спросил Вид. И как? Высыщик, вы и разбираетесь, – возмутился профессор. С каких это пор полицейские стали решать проблемы философии? Хмыкнул Ранислав Вакулович, присаживаясь перед следующим тюком. Он присмотрелся к печати. Фирс, где мое увеличительное стекло? Ответа не последовало, и детектив оглянулся. Фирс исследовал подоконник. Фирс. Вскричал Вид. О, простите, отозвался и стопник выпрямляясь. Вы правы, ваше высокоблагородие, нам действительно пора. Вид бросил на него удивленный взгляд. Как? изумился профессор. Вы же еще ничего не посмотрели и нам нужно договорить. Давайте хоть тюки пересчитаем, отозвался о г н е д а р к о Чуть позже, ответил Вид, вставая. Встретимся в анатомическом театре. Башня х р а н и л и щ а н е слишком выдавалась над старым городом, но взобраться на нее было далеко не простым делом. Крутая винтовая лестница казалась бесконечной, узкие каменные ступени закручивались круг за кругом, а вершина такая оставалась недосягаемой. Если ты не рассматриваешь всерьез тайную египетскую секту, Говорил ферс, держась за веревку, натянутую вместо перил вдоль стены. То, что нам остается, мумия как таковая ценностью для преступника быть не могла. Не могла? Согласился вид. Значит, дело скорее в назначенном на сегодня разматывании анатомическом театре и публике. Сыщик поморщился. Они преодолели последние ступени и вышли на верхнюю смотровую площадку башни. во все стороны под ними тянулись залитые ярким солнечным светом средневековые кварталы, крыши, купола, шпили, колокольни. Чем дальше, тем больше все это тонло у в голубоватой мгле испарений огромного города. Казалось, этот старинный мирок существует сам по себе в отрыве от цивилизации. Рядом только руку протяни, высилась черная башня анатомического театра, потемневшая от времени кирпичная кладка. освинцованная крыша, забранные замысловатыми решетками стрельчатые окна, оттуда на отважных героев смотрели горгульи, облокотившиеся на парапет каменные демоны с ужасающими л и к а м и и грустными глазами. До башни шагов двадцать, пробормотал Фирс, высовываясь за перила. Он посмотрел вниз и добавил: а до мостовой добрых сто. И как же нам перебраться на ту сторону? Взгляд истопника з а скользил по с м о т р о в о й площадке. Ничего пригодного для возведения моста здесь не было. Собственно, здесь вообще ничего не было. ф и р с пожал плечами и нырнул в дверь, ведущую обратно в башню. На вбитых в стену крюках там висел старый канат, тот самый, за который смельчаки держались, когда поднимались наверх. Истопник наклонился, чтобы снять его и замер. А ведь трос недавно трогали. крикнул он. Участки веревки, многие годы скрытые внутри узлов, теперь были снаружи и сияли кричащей белизной на потемневшем от времени канате. Петля пролетела все расстояние до анатомического театра, даже дотянулась до морды г о р г у л ь и но не зацепилась и рухнула вниз в просвет между башнями. Вид принялся вытягивать веревку обратно. Давай я. спокойным голосом сказал Фирс сколько можно дедуктивист лишь досадливо поморщился он раскрутил над головой на манер североамериканских пастухов петлю прицелился и бросил канат взмыл вверх ударился о б потолок смотровой площадки и свалился на Виита тот с раздражением схватил трос и не останавливаясь почти не глядя снова метнул Петля, вытягивая за собой выпуклую дугу веревки, полетела через расщелину между башнями и неожиданно для самого Вита вдруг повисла на статуе. Вот так вот, господин помощник, крикнул детектив с гордостью. Он покачал трос из стороны в сторону, чтобы петля съехала к основанию горгулии. Так и случилось, и он осторожно потащил канат на себя, затягивая узел. ф и р с решительно оттеснил Вита. Он рванул веревку изо всех сил, потом уперся ногами в перила и потянул снова. Канат зазвенел от напряжения, но слабины не дал. Ну, надеюсь, статуя установлена на железный штырь. И стопник полез через перила. Будет обидно, если она свалится. Вид с криком раненой птицы ухватил ферса за руки и потащил обратно. Я первый, скричал детектив. Ферз со спокойствием Сфинкс а с п р ы г н у л обратно на смотровую площадку, и Вид тут же вскарабкался на его место, вцепившись руками и ногами в веревку. Цыщик медленно сполз на нее, повиснув в расщелине между башнями. Ферз держал дедуктивиста за одежду, готовый в любой момент тащить его обратно. Далеко внизу темнел пустынный переулок, по которому как раз брел какой-то турист. Отпускай! крикнул Вид. И стопник осторожно разжал пальцы, веревка натянулась, провисая под тяжестью сыщика. Больше ничего не произошло. Каменный демон продолжал стоять так же, как он стоял все эти сотни лет. Узел на парапете держал. Ничего сложного, хмыкнул Ранислав Вакулович. Он скрестил на канате ноги и, перебирая руками, полез вперед. Откуда-то сверху донесся непонятный шуршащий звук. Он был едва уловим, казался неестественным, почти потусторонним. Стоявшие возле аутопсического стола археологи подняли головы, всматриваясь ввышину. Из полумрака, царившего под потолком анатомического театра, в ы н ы р н у л и два несущихся вниз железных крюка. Элен Боген вздрогнул и отступил на шаг. Взгляд о г н е д а р к о под стеклами пенсне стал сосредоточенным. Веревки вдруг натянулись, и к р ю ч ь я д е р н у в ш и с ь закачались в каком-то дююме от мумии гиены фараона. Это еще что такое? Задаченно пробормотал Луи Яковлевич. Охранявший дверь кутюк сделал несколько шагов к столу. Раскачивавшиеся к р ю ч ь я опустились еще немного. Острия скользнули по бинтам, зацепились. И веревки в то же мгновение натянулись. Один крюк сорвался и закачался. Уже в следующее мгновение он вновь упал и вклинившись между полотнами ткани дернулся вверх. Обе веревки натянулись. Гиена приподнялась, оторвалась от стола, зависла на мгновение в воздухе, а потом заскользила в темноту к потолку. Так вот, как это было проделано! воскликнул Огнедарко. Пытаясь хоть что-то рассмотреть в вышине. Но б л а н к и о шалело хватал ртом воздух. В аудиторию едва не сбив кутюка с ног ворвались х р о н и к е р ы Мумия вновь украдена! – вскричал Квитославный. – Вы видели, кто это сделал? Вы ему помогали? Да что вы такое говорите, уважаемый! – пробормотал Бланкия, опуская взгляд с н е д о с я г а е м о г о потолка на газетчика. Вопрос вызвал удивление. сказал человек, старательно водя карандашом в з а п и с н у ю книжке. Почему вы ничего не предпринимаете? Так ведь, Луи Яковлевич растерянно посмотрел на Кутюка. И этот вопрос вызвал удивление. Таким способом похитить мумию невозможно, в с т р я л огнедарку. Окна наверху слишком узкие, в них гиена не пройдет. Если приглядитесь, она там под потолком так и висит. Получается, археолог вдруг осознал собственные слова и обвел ошарашенным взглядом коллег. Получается, что когда ее украли, она на самом деле в это время висела наверху. Висела наверху, повторил квитославный, записывая. Если так украсть невозможно, то как лучше ее воровать? Да подождите вы! вскричала дама с блокнотом. Здесь вопросы могу задавать только я. Женщина повернулась к Ленбогину, который, похоже, своей тростью внушал ей больше доверия. Что такого особенного в этом артефакте, что его утащили уже во второй раз? В этот момент вновь раздался знакомый шуршащий звук. Из под потолка на стол спускалась мумия. Так это вы, вскричал Бланки, увидев входящих Вита и ф и р с а Это мы, кивнул детектив. Он подошел к аутопсическому столу и освободил гиену от крюков. Надеюсь, вы уже все поняли из нашей демонстрации. Но кто? – вскричал профессор. Кто преступник? Здесь все просто, пожал плечами Вид. Тот, кто не мог подобраться к мумии, пока она лежала в легко доступном хранилище, другими словами, тот, кто прибыл в город, когда гиену уже перенесли сюда. Я? возмутился Огнедарку. Вы считаете виновником меня? Все указывает на вас, кивнул сыщик. И время совершения преступления столь красноречиво совпавшее с вашим приездом и способ. Согласитесь, далеко не каждый сможет на высоте ста футов над мостовой перелезть по веревке с одной башни на другую. Да мало ли вчера прибыл Владимир с н а р о в и с т ы х людей. Египтолог развел руками. Почему вы выбираете лишь из тех, кто первым вам встретился? Тут у ж заговорили все. Действительно, о р а л Луи Яковлевич. Зачем дали Бору р а м у а л ь д о в и ч у отрывать гиене голову? Подождите, подождите, говорил Элен Боген, подчеркнуто рассудительным тоном. От момента, когда обнаружили исчезновение Гиены, до момента, когда ее вернули, Агнедарко находился здесь вместе со всеми на виду. Он просто не мог положить тело обратно. Да что это за похищение такое? Тут же вновь кричал Луи Яковлевич. Вытащить мумию через окно невозможно. Рано или поздно мы увидели бы пропажу. Как-то глупо получается. Вид повернулся к Кутюку. Для начала арестуйте господина археолога, сказал он. Городовой с некоторым удивлением взглянул на детектива, но без лишних слов снял с пояса кандалы и подошел к о гнедарку. Тот, пожав плечами, вытянул руки вперед. Никто мумию не возвращал, проговорил вид, и шею ей не ломал. Вы же видели надорванные бинты. Гиена провисев на верху несколько часов в какой-то момент просто сорвалась с крюков и грохнулась на стол. Отсюда обрывки ткани и нитки вокруг, отсюда странное положение наискосок, отсюда оторванная голова. Как вам будет угодно, господин барон, буркнул Огнедарко. Счастью решение принимаете не вы а суд, и не просто суд, а присяжные. А это здравомыслящие люди, и их нелегко увлечь пустопорожней софистикой, особенно если р а з ъ я с н е н и е будет давать ловкий адвокат. д а л и б о р а р а м у а л ь д о в и ч улыбнулся. Думаю, присяжным даже приятно будет засвидетельствовать п е р в ы й промах непогрешимого вида. В самом деле, пробормотал Бланки краснее. Я дам показания в пользу своего сотрудника. Уж простите, Ранислав Вакулович, но я знаю Долибора р а м у а л ь д о в и ч а давно. Это величайший талант, и я... Минутку, прервал его вид. Вам ведь не безинтересно будет узнать, зачем господин о г н е д а р к о в все это проделал. Вы верно заметили, что вынести мумию из этого зала невозможно. Рано или поздно мы бы действительно ее там под потолком заметили. Все с интересом повернулись к в и т у Тот подошел к аутопсическому столу и покачал т е л о г и е на рукой. Целью преступления было не украсть, а выиграть время. Даже если бы мы сами заметили мумию под потолком. Разматывание сегодня все равно уже не провели бы, отсрочка понадобилась. Вид взглянул на профессора, чтобы снять бинты самому тайком. Самому? хмыкнул Луи Яковлевич недоверчиво. Это еще зачем? Вид улыбнулся. Чтобы достать то, что прибыло из Египта внутри гиены. Вы о чем? Не п о н и м а ю щ е пробормотал Бланки. Опять египетским мистицизмом? Контрабанда, вздохнул дедуктивист. Как наш утренний автоматон был лишь оболочкой для вполне живого шахматиста, так и м у меня послужила лишь саквояжем для чего-то провезенного без досмотра через десяток границ. Мне хотелось бы надеяться, что это лишь невинный опий, за который огнедарко пожадничал заплатить таможенный налог. Однако, вид снова толкнул гиену. Думаю, все серьезнее. д а л и б о р р а м у а л ь д о в и ч наверняка нашел на своих раскопках древнее египетское золото и драгоценности и присвоил себе, украл другими словами. Да как вы смеете! взревел Бланки, наступая на Вида. Вы вообще представляете, что говорите? Это оскорбление, оскорбление меня, моего факультета, университета, всех археологов. Так ведь нам нет нужды спорить, пожал плечами Вид. Зовите публику еще оставшуюся в вестибюле и давайте разматывать. Мы либо ничего не найдем и я признаю свою ошибку, либо большинство приглашенных уже разошлось. Растерянно пробормотал Луи Яковлевич. Да и аудиторию нужно освободить для лекции лекарского факультета. Здесь место преступления! – вскричал Квитославный. Идет следствие. Какие лекции? Какой лекарский факультет? Публика требует разматывания! Да, господа, читатели пружинок хотят немедленного ответа, зарычала дама с блокнотом. Но ну, Долибора, Муальдович, хоть вы им скажите! Бланки растерянно повернулся к о Гнедарко и вдруг замер. Рот его в изумлении приоткрылся. На полу лежали разомкнутые ручные кандалы. Археолог исчез. Он же тут стоял, возопил Кутюк, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Я же от него не отходил. Городовой метался по аудитории, заглядывая во все углы. Как, как он смог открыть замок? Вы же слышали, это величайший талант! Буркнул Вид, бросаясь к двери. Профессор Бланки разматываете без меня. Ферс побежал вслед за с ы с к н ы м надзирателем, Кутюк бросился за ними. Как же! Схлипнул Луи Яковлевич. Он схватился за сердце и бессильно сполз на пол. Как же так? Ничего. Пробормотал Элен Богин п р и к о в ы л я в к нему: "Ничего, бывает, может лекаря, а л у и на всякий случай". А разматывать кто будет? Нетерпеливо прогремел хроникер. Давайте уже мне материал в номер сдавать нужно. Тут послышался треск. Все обернулись и увидели нетерпеливую даму с блокнотом, которая вспоровала бинты м а н и к ю р н ы м и ножничками. Из подлезвия на стол выпадали сверкающие драгоценные камни.